в 20-е годы 20-го века установившего, что каждое оружие оставляют на пуле неизбладимый след. Судебная баллистика, будучи ранним разделом судебной медицины, разбиралась в самостоятельном отрасли знаний экспертизы, имеющие огромное значение при исследовании преступлений, совершенных с применением однистрельного оружия. Возникли так называемые комплексные экспертизы, этот сотрудник судебной медицины и криминалистики, его объяснения по граничным вопросам, возникающим при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. В несущем тем, автор приводит данные о том, как в Соединённых Штатах Америки дух предпринимательства и ментариальности привели к проникновению в коллективную психику шарлатанства. От выводов Скоро Даст это некую везундию. В первом хуже дела Батрака и Лоу. Предоговорённое на основании ложного заключения не добросовестно даёт экспертов в северной Казани, что убийство совершено фермах с его экономикой. Лоу провёл все мера ожидания праздний 2 года, и было правдым лишь после нового расследования и экспертизы, выполненной другим экспертом и основанной на открытых из письменных данных. Сорвалто профессор внимание на распространение в некоторых странах продаж кивозможного оружия. Целый род бизнеса то фабриканты, торговцы оружием, сопровождающиеся рекламой, это подара, обрисовывает путеник широкое использование оружия при совершении преступлений и затрудняет борьбу с ними. Собранный в книге обширный тактический материал Рассказывает главным образом о преступлениях, совершенных против жизни и здоровья. Но не только они характерны для буржуазного государства. К нему нет речи о преступлениях империалистических агрессоров и кронизаторов, а нацистских преступлениях, совершенных в огромных масштабах и с неимоверной жестокостью. В нацистских концентрационных лагерях содержалось около 22 миллионов человек, из которых около 11 миллионов были умны. Хотя видно классовые симпатии авторам, так и близил то, что в книге ничего не говорится о стиматических нарушениях законов представителями деловых кругов, и монополиями, законах о ложной рекламе, патентного авторского права, правил о товарных знаках, о преступлениях, совершаемых против инаков. В области техники и декоративности отравление окружающей природной среды, развязанное буржуазным обществом с коррупцией и тому подобным. И между тем, масштабы опасных подобных преступлений, чем на плоскости времён огромны. Например, так называемые хозяйки и не преступники занимают одни из первых мест в обвинении преступников за след капиталистических систем. Торг от этого комитета Сементинской индустриальной и торговой палаты ежегодный отчёт по экономике Казахской Республики, по тридоходам подлежащих обложению налогами, взлохом банкротстве и непросрочной конкуренции тому подобное составляет 10 млрд западных германских марок. В Италии только в 1970 году за годный для здоровья Канцификатским зени было привлечено ответственность 500 фабрикантов. Подобные примеры можно было бы умножить, хотя большинство такого рода преступлений остаётся неизученным и не раскрытым. Таким наглядное отражение в работе Торавальда и таких распространённые преступления, как, например, торговля наркотиками и преступления на автомобильном транспорте где в западных странах пестрация тюрем, а дела, связанных с обращением наркотиков, и борьбу с их распространением считают проблемой номер один в работе полиции. Что касается преступлений на автомобильном транспорте, то на дорогах, например, в Серге, каждые 22 минуты погибает в среднем человек, и каждые 4 минуты ребёнок За первую половину 1972 года на дорогах Японии погибло 7340 и было ранено 415 260 человек.